Глава 14. «Так вот ты какой, Владимир Волков! Наслышан, наслышан! Его Величество Император Самодержец Всероссийский, Царь Польский, Великий Князь Финляндский и по совместительству родитель моего новоиспеченного друга Ивана, Александр Александрович Романов чуть прищурился, словно собирался просветить меня взглядом насквозь. Как знать, может, так оно и было». Если даже у наследника короны глаза совмещали функции лазерной пушки и тепловизора, то глава рода наверняка умел что-нибудь и покруче. К примеру, проверить, нет ли у меня под кителем оружия, или пересчитать ребра, в прямом смысле, как на рентгене. Или даже увидеть не юного подпоручика Георгиевского лейб-гвардии полка, а меня настоящего. От этой мысли я вдруг ощутил себя не в своей тарелке. Правда, лишь на мгновение. Тяжелая складка между царственными бровями разгладилась, и Александр улыбнулся. Сдержанно больше себе в усы, чем приветствуй меня, зато искренне и, пожалуй, даже тепло». «Проходи, устраивайся», — негромко проговорил он. «В ногах, правда, нет». Место для аудиенции его величество выбрал весьма занятное. Не кабинет и даже не библиотеку, как Горчаков, а зал у балкона, выходящего в сад. Я разглядел за широкой монаршей спиной распахнутую дверь и прямо рядом с ней небольшой круглый столик и кресло. Три штуки. Видимо, к нашей встрече должен присоединиться кто-то еще. Здравенный самовар, чашки с блюдцами и здравенная плетеная корзинка с печеньем явно намекали, что беседа с государем пройдет, можно сказать, в домашней обстановке. Я, разумеется, явился в полном парадном облачении гвардейского поручика, А вот сам Александр ограничился свободными брюками и рубахой на выпуск. То ли не посчитал меня достойным кителя или хотя бы полноценного гражданского костюма, то ли желал таким образом выказать расположение. А может, специально нарядился попроще, чтобы посмотреть, как я отреагирую. Вряд ли для его величества мое собеседование на княжеский титул было таким уж важным событием, однако он не стал бы пренебрегать придворным этикетом без особой на то причины. «Присаживайся, говорю», — улыбнулся Александр. «Чего столбом стоишь? Или раньше царя не видел? Портретов-то моих, поди, в любом учреждении хватает». Портреты я действительно помнил прекрасно. Правда, по большей части те, что видел раньше, еще в том мире, где его величество скончался в Ливадийском дворце в 1894 году, не дожив до пятидесятилетия. Случалось нам встречаться и лично. И тогда на меня сверху вниз взирал рослый плечистый мужчина с сокладистой темной бородой, в которой еще только начинала пробиваться седина. Впрочем, я и сейчас не назвал бы Александра стариком, хоть он уже и разменял седьмой десяток. Годы добавили его величеству объемов талии, но ничуть не испортили богатырской стати. Монарх и в этом мире возвышался надо мной могучей громадиной. Массивный череп, похоже, уже давно лишился остатков волос зато на лице они росли еще гуще, чем прежде. Седые усы, чуть тронутые желтизной от табака, и борода чуть ли не до середины груди выглядели основательно, если не сказать монументально. В нынешнем Александре было что-то от былинного богатыря, только не из тех, кого мне случалось наблюдать лично, а скорее книжного или нарисованного на картине Васнецова. «Благодарю, Ваше Величество, я опустился в кресло. Для меня большая честь...» — Да ладно тебе раскланиваться, поручик, — усмехнулся Александр. — Ни к чему нам эти реверансы, не до того сейчас. Как пожелаете, ваше величество. — Первонаперво тебе от меня награда положена. — Благодарю, и как отец, и как царь. Ты мне не просто сына, а единственного наследника домой живым вернул. Александр селся напротив, и кресло жалобно скрипнуло под изрядным весом монарха. «Такого я не забуду. Мое тебе слово. Служу Отечеству, Ваше Величество!» Я изобразил что-то вроде воинского приветствия, но полноценно прикладывать ладонь к виску, конечно же, не стал. Для этого по меньшей мере следовало подняться, надеть обратно фуражку и вытянуться по стойке смирно, а обстановка явно располагала к церемониалу попроще. «Однако, имея в виду поручик, Александр чуть сдвинул кустистые седые брови». Все, о чем мы сегодня будем говорить, не должно покинуть этой комнаты. Ты меня понял? Так точно, Ваше Величество, отозвался я, не покинет. Могу я поинтересоваться, как здоровье его высочества Ивана Александровича? Да чего ему будет? Парень крепкий, тоже про тебя все время спрашивает, мол, как там Волков, Александр улыбнулся. Выходит, вы с ним теперь друзья-товарищи. Хотелось бы так думать, я пожал плечами. Впрочем, едва ли наследнику престола полагается водить дружбу с человеком моего круга. Однако, ишь ты как хитро вывернул! Александр погрозил мне пальцем, но в его глазах читалось явное одобрение. Значит, от титула княжеского отказываться не собираешься. Разве кто-то на моем месте желал бы иного? Можешь не верить, но многие. Титулы положения положение в обществе — это не только привилегии, а еще и изрядное количество обязанностей. «Не говоря уже о том, что многие в столице были бы рады, вздумать отказаться от наследства Юсупова по собственной воле». Александр откинулся на спинку кресла и сложил на груди здоровенные ручищи. «Признаться и я в их числе». «Вот как?» – буркнул я. «Что ж, если так, ваше величество в своем праве. Жаловать или лишать титула может только государь». «Верно. И в обоих случаях непременно останутся недовольные», – вздохнул Александр. «Если я откажусь выполнить желание покойного, уже известный тебе князь Горчаков сочтет это чуть ли не личным оскорблением, равно как и все его друзья. А если ты получишь титул, обидится кто-то другой, догадался я, возможно, незнакомый мне, но ничуть не, не менее влиятельный». Приятно видеть перед собой столь сообразительного юношу. Александр чуть приподнялся с кресла, налил в чашку кипятка из самовара и пододвинул ее в мою сторону. «Угощайся, поручик!» Я не стал спорить и заодно подцепил из корзинки половину сдобной булки. Вряд ли его величество так уж сильно заботился о моем пропитании, однако небольшой перерыв в беседе был нужен нам обоим. Монарх на мгновение выпустил нить беседы, и теперь ему следовало обдумать, что можно и что нельзя говорить ушлому и толковому не по годам юнцу с погонами поручика, а мне, мне оставалось только ждать». «Выступление Меншикова — это не просто мятеж», — наконец заговорил Александр. «Сложись все немного иначе. Окажись вы с не такими прыткими. Сейчас мы оказались бы на пороге гражданской войны». «У его светлости было много союзников», — осторожно поинтересовался я. «Достаточно, чтобы они могли...» «Увы, это мне неизвестно. Тайная канцелярия работает днем и ночью», «Однако пока мне остается только догадываться, сколько еще князей в тайне поддерживали Меншикова, и кто именно за всем этим стоит», Александр сердито сверкнул глазами. «И что куда хуже, их противники тоже не собираются сидеть, сложа руки. С титулом или без ты уже попал в переплет, поручик. И кто-нибудь из столичной знати непременно попытается использовать твои способности и таланты в своих интересах. Тоже мне новость. Пускай». «Я не интересуюсь политикой, Ваше Величество», — я развел руками. «Покойный отец всегда говорил, что дворянину следует служить Отечеству и народу, а не лезть в дрязги консерваторов и каких-нибудь сторонников парламентской системы». «Твой отец был знатным вольнодумцем», — проворчал Александр, «если уж вообще смел рассуждать о парламенте». Его Величество не возвысил голос и даже не нахмурился, однако мне на мгновение вдруг стало неуютно. И я тут же вспомнил, что прямо передо мной сидит человек, который способен распилить взглядом бронированный линкор. И которому разговоры и мысли о парламенте и амбициозных канцлерах за последние пару дней наверняка уже успели набить оскомину. «Впрочем, мы здесь не для того, чтобы обсуждать твои политические взгляды, поручик», – Александр махнул рукой. «Мне вполне достаточно и того, что ты уже показал себя человеком преданным стране, короне и своему делу». Про корону я ничего не говорил, однако напоминать об этом его величеству определенно не стоило. Особенно сейчас, когда он, возможно, решал про себя, стоит ли признавать законом пожелания покойного Юсупова и жаловать мне княжеский титул. И я, пожалуй, как никто понимаю нежелание участвовать в дворцовых интригах. Александр потянулся за печеньем. Однако, если уж тебе откроется дорога к высшим чинам, сделать выбор все-таки придется, рано или поздно. В таком случае лучше уж поздно. А сейчас у Ордена Святого Георгия и у меня лично и так хватает работы. Полагаю, Вашему Величеству уже докладывали, что в Петербурге третий год действует, владеющий огромного опыта и силы, я на всякий случай решил не произносить вслух слово «колдун», который убивает людей и открывает прорывы. Я смелюсь предположить, его цели пока что неизвестны. Ни мне, ни вам, ни даже соскорям из тайной полиции. Александр недовольно сдвинул брови и поморщился, будто его вдруг настиг приступ острой зубной боли. Здоровенное ручище раскрошило недоеденный кусок печенья и, дрогнув, пристроило остатки ни в чем не повинной выпечки обратно в корзину. Похоже, я ненароком снова наступил Его Величеству на больную мозоль, и на этот раз даже посильнее, чем с разговорами о парламенте. Так ты тоже считаешь, что это дело может оказаться вовсе не политическим? Задумчиво проговорил он. В каком-то смысле. Меншикова и остальных заговорщиков наверняка интересует только кусок власти, который они могут, могут попытаться, на всякий случай поправился я, отобрать у вашего величества. И все же это они служат нашему неизвестному старцу, но никак не наоборот. Что ж, ты не единственный, кто так думает. Я собирался отложить этот разговор на потом, но раз уж мы начали... Виктор Давидович! Александр вдруг возвысил голос и развернулся к двери на противоположной стене зала. «Прошу, проходите. Думаю, вам пора присоединиться».